Так продолжал он с давних пор и таким образом в продолжении нескольких лет оказалось накопившиеся суммы более чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках. Но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? А как Иокакивич думал, думал